Глава 13 Если минуту назад я была в панике, то сейчас меня охватил жуткий страх. Львовский вырубился на моих глазах. Вот он набросился на меня после того, как я отказалась взять визитку. А в следующее мгновение упал на пол просторного салона. Я хотела закричать, но понимала, что никто не придет мне на помощь. Более того, меня обвинят в том, чего я не совершала. Но и бросить мужчину в беде я не могла. Пусть он и был редкостным козлом и придурком. Моих сил не хватило, чтобы вернуть Романа на сиденье. Но я проверила пульс. Удивительно, но Львовский был жив. И я рванула к панели управления, принялась нажимать на все кнопки и клавиши. Перегородка опустилась, и я громко закричала. «Ему плохо! Помогите!» Двери тут же распахнулись, и я выпрыгнула на мокрый асфальт. Кто-то ринулся в салон, спасать сволочное руководство. А я бочком направилась к своему подъезду. Как выяснилось, Львовский не собирался запирать меня в своей крепости, а даже подбросил до места проживания. Минус был в том, что мужчина знал обо мне все – И да, я чувствовала приближение гигантских проблем, ведь Львовский очнется и потребует ответы. А я не понимала причины, по которой он отключился во время поцелуя. Разумеется, я сопротивлялась, но не до такой степени, чтобы вырубить взрослого мужчину. Шикарный лимузин стремительно скрылся из вида. А я поднялась к себе в квартиру. Я очень надеялась, что Роман, очнувшись, забудет о моем существовании. но с недавних пор я перестала верить в глупые сказки и трусливо задумалась о бегстве, хотя бы на время праздников. Весьма кстати я вспомнила, что Саша звал меня на все выходные за город. Минус был в том, что моя поездка стала бы официальным подтверждением того, что мы с Барсуковым станем парой. И это предполагало совместное проживание в особняке, принадлежавшем другу Александра, Одна комната на двоих. И что пугало меня до да икоты, неизбежная близость с мужчиной. По спине прокрался колючий холод. У меня уже был опыт знакомства с интимной стороной отношений. Вернее, попытка. Но она оказалась провальной. Моим личным фиаско, после которого единственным желанием было смыть горечь разочарования и обид. Всего один звонок решил мою судьбу. Саша сам позвонил, долго извинялся за придурка Львовского, просил прощения, уверял, что больше не подпустит его ко мне и на пушечный выстрел. Я старалась верить мужчине, но стоило прикрыть глаза, как я тут же мысленно возвращалась в салон шикарного лимузина, а губ будто вновь касался жесткий и властный рот Львовского. «Хорошо, Саша, я поеду», – проговорила я. Кажется, Барсуков не ожидал, но, судя по радостному смеху, по ту сторону телефонной связи был счастлив. «Отлично, тебе там понравится. Тишина, свежий воздух, мясо на углях», – нахваливал Саша. А я поняла, что улыбаюсь в ответ на восторженные слова Барсукова. Покуй вещи, я заеду за тобой к пяти вечера». «Да, думаю, все успеем». «Хорошо», — выдохнула я, глуша сомнения доводами разума. «Саша отличный человек. Я была рада и счастлива, что он обратил на меня внимание и решился на ухаживание. Кажется».